Эпилог. Сила Христа. Когда-то давно, в 1974 году, я произнес в церкви святого Павла в Ричмонде, штат Виргиния, проповедь, которая, как мне впоследствии пришлось признать, стала прорывом в моем собственном сознании. Церковь святого Павла стоит в самом сердце этого большого и старинного города, который некогда служил столицей конфедерации. И Роберт Ли, и Джефферсон Дэвис регулярно посещали богослужения в этой церкви в мрачные дни гражданской войны в США. Примечание. Роберт Ли, 1807-1870. Американский военный, генерал армии конфедеративных штатов Америки во время гражданской войны в США. Джефферсон Дэвис, 1808-1889. Американский военный и политический деятель, первый и единственный президент конфедеративных штатов Америки во время гражданской войны в США. Конец примечания. Еще тогда я стремился найти новый способ понятия Иисуса. Он был центральным символом моей религиозной традиции, но с представлением о нем у меня постоянно возникали противоречия – Внутренний конфликт, порожденный им, стал моей тенью. Тогда, как и сейчас, человек по имени Иисус с непостижимой силой влек меня к себе, но меня также возмущали и отталкивали и возникшие вокруг него мифы и удушающий религиозный контроль, как будто удерживавший его в плену. временами мой уровень разочарования достигал таких высот что я едва мог почувствовать его значение или его власть я даже гадал могу ли я с чистым сердцем продолжать отождествлять себя с учреждением называемым церковью которой на многих других уровнях я был глубоко предан эти эмоции выразились в той воскресной проповеди о которой почти все кто ее слышал возможно даже я сам в обычной ситуации очень скоро забыли бы. Срок годности у проповедей краток, и большая их часть не держится в умах людей и дня, а иногда и меньше. Однако одна одаренная поэтесса из Ричмонда, Люси Ньютон Босвелл Негус, взяла ту проповедь за образец и изложила ее основное содержание в свободном стихе. Она назвала его «Сила Христа», Позднее ее переложение этой проповеди было опубликовано в введении к сборнику стихов, написанных на основе других проповедей, которые я произнес в церкви святого Павла. Сам томик стихов носил название этой единственной поэмы, и таким образом выражение «сила Христа» вошло в мой словарь и, более того, в мое сознание, как очень немногие «до» или «после». При написании книги ее поэма всегда была у меня перед глазами, и я хотел бы завершить словами, которые произнес тогда и которые Люси Негус изложила в стихах в том далеком 1974 году. «Я делаю это, потому что они не только заронили в почву семена, из которых в конечном итоге выросла книга», но и во многих отношениях стали фокусом моего исследования более чем на тридцать лет. Думаю, справедливости ради стоит заметить, это исследование сформировало и мою жизнь, и мою карьеру. Я рад и счастлив. Мне наконец-то удалось облечь плотью костяк, отрывочный набросок того, как я понимаю Иисуса и смысл его жизни». Направление моих поисков с тех пор не изменилось, но понимание стало гораздо глубже, так что в этой книге паломничество завершено. Круг замкнулся. Сила Христа. Узрите Его. Не божественность, нет. Свободу узрите. Не сказки о власти Его, но то, как Он отдал Себя без остатка. Не мифов истлевший покров, но мужество быть, и великую жизнь, и любовь, что иных охватила. И хватит искать, замрите, познайте, что это любовь, и это свобода, и жизнь, это суть, все это есть Бог. И только вас примут, примите себя, простят, так и сами простите, полюбят, любите себя». Постигните силу Христову и будьте собою смелей. Я верю, это и есть путь к Богу, тому Богу, которого я обрел в Иисусе, совершенном человеке. Шалом! Джон Шелбиспонг